Глава 35 Инга Открываю глаза. На часах восемь утра. Ничего себе, я разоспалась. Навожу резкость и вижу, что я в комнате Артёма. Его рука по-хозяйски лежит на моей груди. Счастливо улыбаюсь. Я всё ещё переполнена той волшебной ночью с Артёмом. От воспоминаний становится жарко. Не ожидала от себя такого раскованного поведения, но ни о чем не жалею. У меня такое ощущение, что знаю его всю жизнь, могу предугадать, что он скажет или куда повернется, чувствую его эмоции как свои. Осторожно перекладываю его руку на постель, надеваю его футболку, которая на мне сидит словно платье. Не потому, что это так романтично, а хочу чувствовать его запах. Выскальзываю на кухню. Так, приготовлю-ка я завтрак. На память помню только рецепт американских блинчиков-панкейков и свою фирменную яичницу-глазунью. Надеюсь, что акулина нетитично не запомнила её имя-отчество, основательно закупают продукты. Открываю одну дверцу шкафов за другой. Посуда, а вот и продукты. Отлично. Из сыпучих есть всё — мука, сахар и даже ванилин с разрыхлителем теста. В холодильнике нашлось сливочное масло, яйца, молоко, для глазуньи сыр и помидоры. Мурлыча себе под нас песенку «Ничего на свете лучше нету» из мультфильма «Бременские музыканты. Я неспешно готовлю завтрак. Первый завтрак для своего мужчины в его квартире после первой совместной ночи. Это что-то особенное. Даже приход славы не разрушил то особое единение, которое родилось между нами в эту ночь. Я не спеша принимаю душ. Поспешай медленно. Пошарив в закромах Родины, то есть в своём чемодане, стоящем со вчерашнего вечера неразобранным, вытаскиваю на свет тёмно-синие джинсы и голубую футболку. По мне, так в самый раз для университета. «Зря Артём думает, что мне нужна какая-то особая одежда. Посмотрю, в чём придут мои будущие однокурсницы, и куплю что-то в этом роде. Не люблю повторяться в одежде, исключение джинсы. Для меня джинсы — не просто одежда, это состояние души и целая философия». Вбегаю на кухню, мимолётом целую Артёма в губы. «Всё, я побежала, мальчики, буду вечером». Шаловливо перебираю пальчиками в воздухе. Мой флирт предназначен только ему одному. Вот сейчас он возьмёт меня за руку и попросит ездить на такси и взять ключи. «Возьми ключи». Удерживает он меня за руку. «И очень тебя прошу, вызови такси». Я удивлённо смотрю на Артёма. Он в ответ хмурит брови, решив, что я отказываюсь брать ключи. Смотрим друг другу в глаза. Я сдаюсь первой только потому, что удивляюсь не его предложению, а тому, что знала о нём заранее. Беру ключи, вызываю такси и спускаюсь к подъезду. Подожду машину, сидя на лавочке. Я же вижу, что они хотят поговорить без меня. Да и мне лишняя информация о мельнике не нужна. Хватает того, что он оборотень. Я присаживаюсь на лавочке под деревом напротив окон кухни Артёма. Вижу, как он ходит по комнате. Прикрываю глаза, подставив лицо ласковому августовскому солнышку. Последние деньки лета. Потом осень, дожди зарядят. «Привет, Инга!» Слышу я рядом с собой знакомый голос, который прерывает мои философские рассуждения. «Ты как здесь оказалась?» поднимаю глаза. Передо мной стоит моя одноклассница Светка. Она изменилась за эти два месяца, что мы не виделись. Остригла свою длинную косу, короткая стрижка делает её похожей на мальчика. Ярко подведены глаза, брюки облегают фигуру, словно вторая кожа. Футболка обтягивает грудь так тесно, что не оставляет простора для воображения. В руках она держит два стаканчика кофе. «У меня парень здесь живёт. Привет!» «А ты как здесь оказалась?» «Удивительно, что встречаю именно её. Мы особенно не дружили». «А я здесь живу с предками», — говорит она, усаживаясь рядом на лавочку и протягивает стаканчик с кофе. «Латте, будешь?» «Спасибо, я люблю латте» отпиваю и я из стаканчика. Кофе не горячий, пить приятно. «А я знаю!» Улыбается она и отхлебывает из своего стакана. На губах появляются усы от пенки. «Откуда?» «Мы вроде с тобой тесно не общались, чтобы знать привычки друг друга». Настороженно спрашиваю я, отпевая кофе. «Вкусный, но что-то горчит». «Наверное, от молока». «Оттуда, Инга, откуда надо?» Улыбается она улыбкой анаконды. «Надо?» Вяло спрашиваю я, проваливаясь в темноту. «Скоро узнаешь!» Ещё слышу я сквозь темноту. Во рту сухо, противно, привкус горечи. С трудом открываю глаза и оглядываюсь. Вокруг незнакомая обстановка и никого нет, кроме меня. Комната больше напоминает чердак или мансарду со скошенным в одну сторону потолком. Пыльная, почти без мебели, если не считать пары стульев и старого сундука, покрытого толстым слоем пыли. А вот стулья чистые, видно, принесли вместе со мной. Круглое окошко едва пропускает свет. Я же сижу, привязанная к стулу. Руки затекли, а веревки натерли кожу. Я слышу шаги внизу и голоса. Не понимаю слов, улавливаю только, что спорят на повышенных тонах. Последнее, что я помню, — это хищная улыбка одноклассницы. Мы не дружили, но я ничего плохого ей не делала. Странное желание испортить мне жизнь. Так где же я оказалась? Первое, что приходит мне на ум, — Мельник. Это его рук дело. Говорил же отец, что он ни перед чем не остановится для достижения своей цели. А может, Мельник ни при чем и это все Светка организовала? Например, она тайно влюблена в Артема, выслеживает его, Помню, девочки говорили, что Светка душная в общении. Даже дружба для нее сродни собственности на друга. Контролирует, выслеживает. Я тогда не поверила, только посмеялась над нелепыми выдумками. Не слишком ли это для вчерашней школьницы? Голоса затихли. и Видимо, пришли к соглашению. Шаги по лестнице говорят только об одном. У меня будут гости. И я узнаю кто меня похитил.